Рыба. Опорный лагерь экспедиции развернули в брошенном горском поселении, которое на карте было отмечено названием Казлду, что не лезло ни в какие ворота, поскольку это означало «глубокая яма», в то время как поселение стояло на высоком берегу. Я и раньше обращала внимание, что на картах горские названия перевораны или перепутаны, а вот намеренно это делалось или по разгильдяйству тут были разные мнения. Бабка, помню, рассказывала, что горцы иногда дают мужские имена девочкам, чтобы сбить с толку злых духов. Может быть, так же и с названиями. Ладно, как оно, не называйся, а крыши над головой и стены против ветра у нас теперь были, все остальное приложится. Солдаты из приданной команды ставили легкие столбы и тянули провода, рабочие таскали мебели доски, лаборанты, контейнеры с оборудованием и приборами. До моих еще не дошла очередь, и я бродила неприкаянной тенью, заодно постигая топографию здешних мест. Круглые, похожие на опрокинутые стаканы дома из дикого неотесанного камня, склеенного белой глиной пополам с известью, стояли на этом месте со времен доисторических, но от холода не спасали, а в них было более зябко, чем снаружи под ветром и пролетающим горизонтальным дождем. Я выбрал себе башенку на самом обрыве, тесную, но на вид целую и, возможно, с уцелевшим отоплением, то есть печкой в подвале и горячими трубами под полом и внутри каменных лежанок. На дрова я не рассчитывала, но поставить в топке соляровую горелку, почему бы нет, будет тепло. Мы тащились сюда почти неделю, особенно тяжело было последние три дня, когда дорога пошла по горам, Один тягач рухнул с обрыва, к счастью, солдат-водитель успел выскочить. Никогда не думала, что на 20 человек нужна такая гора движущегося железа. Генерал Шпресс показал себя неплохим организатором при подготовке, но в походе как-то отошел в сумрак, и всем руководил его зам майор Клорш, который к науке отношения не имел, а только и исключительно к интендантской службе. Интендантов спокон веков положено считать ворами. Не знаю, крал ли клорш или не крал, но вот то, что у него все двигалось как положено и ничего не терялось при переходах, это я свидетельствую. И вроде бы все доехало до цели, где уже суетились квартириеры. В общем, я за эти дни стало лучше думать об интендантах. На 20 ученых, ладно научных работников, приходилось 160 военных и 45 разнорабочих, набранных на бирже, среди них попадались странные типы. От опорного лагеря к доступным местам в долине было еще где два, а где двадцать километров по разным дорогам и тропам, трем более или менее проходимым и двум таким, что лучше бы их и не было вовсе пройти самим и провести пару вьючных ослов. Ослов, впрочем, еще не пригнали. Долина Зартак лежала на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря и на карте напоминала изуродованную кисть руки с сильно отставленным толстым большим пальцем с феноменально длинным указательным и средним и обрубленными мизинцем и безымянным. С севера на юг она протянулась на 120 километров, с востока на запад на 45. Вероятно, когда-то не так давно она была дном озера или морского залива, потому что в песке в изобилии попадались ракушки, иногда даже неповрежденные. Но нас, разумеется, интересовали не ископаемые ракушки, а хешпарьячх, то есть дивное место по-горски, или область отклонений, как подобную территорию именовали в научных трудах еще со времен императора Цаха. Насколько я знаю, это самое древнее из известных дивных мест. В тысячелетней давности горских могилах, раскопанных для научных целей, находили предметы оттуда. Множество легенд существует о том, что некую богатую гробницу раскопали И тут же, ни с того ни с сего, началась Первая Кидонская война. «Все может быть», — скажу я, как внучка своей бабки. «Все может быть». В долине находили удивительные предметы, обладающие непонятными возможностями. Долина временами была смертельно опасна для находящихся в ней, а временами пропускала всех и даже излечивала от болезней. Иногда из нее выходили странные животные — а иногда, говорят, и люди. Возможно, и наш Поль пришел отсюда, не знаю. Потому что господин советник мне соврал, и вот это я знаю точно. Знала уж тогда, когда шел наш с ним самый первый разговор. Как давно это было? Несколько жизней назад. Говорят, советник активно участвовал в бессмертной революции, после которой начались кровопролитнейшие гражданские войны по всей стране, Что-то там возглавлял, а потом бесследно исчез. Об этом я узнала, когда вышла на свободу. Без жилья, без денег, без работы, без родных. С изуродованным лицом и без малейших надежд хоть на какой-то просвет. Вышла и от отчаяния решила позвонить по тому номеру, который он мне велел зазубрить, и по которому я однажды позвонила, когда в спецстудии все-таки появился человек, выдавшие ментограммы, похожие на ментограммы поля. Я тогда позвонила, назвалась, сказала условную фразу, отключилась, а вечером мне назначили встречу в кинотеатре. Показывали старую-старую ленту, собиратели брызг, зал был почти пуст. И слегка заикающийся юноша выслушал мой шепотом доклад, поблагодарил и вручил мне увесистый сверток, в котором оказалась сумма больше моего годового оклада на обеих работах. Господин советник мог быть каким угодно лжецом и негодяем, но жмотом он не был определенно. Да, и вот я позвонила второй раз, и мне сказали, что моего патрона больше нет, но, тем не менее, я как специалист, может быть, могу им пригодиться. Я очень постаралась пригодиться. Вроде бы получилось, да. Но меня все время беспокоило слегка подозрение... А ценят ли меня за то, что я собой действительно представляю, или же так вот благодарят за какую-то мне само не до конца понятную старую услугу? Впрочем, выбирать-то было не из чего. Сколько я видела бывших своих преподавателей, продававших на улицах обувной крем, сальные свечи или никому не нужные книги. Проходя мимо, я иногда думала, как хорошо, что меня почти невозможно узнать». Хешпар занимал не всю долину, а лишь ее юго-западную четверть. Большой палец и основание большого пальца — 40 километров на 20. Где был кончик пальца, располагался какой-то секретный объект, нам туда ход был закрыт. Южная конечность долины была отдана на разработку вольным старателям. С ними нам, наоборот, следовало установить добрые отношения. Нам же досталась область сустава. Того самого, который выбивается почти при каждой драке. Описания этой части долины было немного. Долгое время ученых сюда не пускали Горца, а потом, когда горцы ушли, стало не до науки. Так что мы имели некоторое количество карт, кроков, три экспедиционных дневника, ну и все. Жилых построек в Казулду я насчитала 56 каменных башен разной величины от маленьких, как я выбрала себе, и до огромных, где за столом в зале нижнего этажа могли свободно разместиться человек 40. В таких разворачивали администрацию и некоторые лаборатории. Для своей я нашла другое место угол рыночной площади. Сюда как раз станет зимняя армейская санитарная палатка, а ничего лучшего я и представить себе не могла. Но это будет завтра, в лучшем случае а скорее дня через два. Я постоял у обрыва. На реке солдаты и рабочие монтировали электростанцию, два десятка туннельных погружных генераторов, собранных в это дикарское ожерелье. Все правильно, зависеть от одного только старенького танкового реактора было неразумно, а для дизелей солярки не навозишься. По всему выходило, что научный лагерь, Намеревался стать стационарным многолетним научным опорным пунктом. Вернее, укрепрайоном, если брать в расчет здешние масштабы. А значит, задумано что-то серьезное. Просто так такими ресурсами не разбрасываются. «Извините, вы, доктор Мирош?» — спросили сзади. Голос был приятным, поэтому я обернулась нерезко и через левое плечо. «Да, я». «Очень приятно». Это был немолодой офицер в подозрительно невысоком чине. «Корнет Лори направлен в ваше распоряжение». «В качестве кого?» — не поняла я. «В качестве личного помощника. Если бы вы были обер-офицером, то я бы назывался адъютантом». «Здорово», — сказала я. «А у нас это называется секретарь». «Причем у меня еще не было секретарей». «А вы из запаса или из разжалованных?» «Из разжалованных, — чуть помедлив, — сказал Корнет, — я 20 лет в армии, мог бы уволиться, да некуда. А в каких войсках служили? — он помедлил. — В войсках спецназначения. До меня дошло, но не сразу. Уже через час я не понимала, как до сих пор могла обходиться без адъютанта. У Корнета были очевиднейшие административные способности». Мое жилье в один миг стало именно что жильем, а не временно приспособленным помещением. Солдаты поставили палатку для лаборатории, занесли оборудование и распаковали бы, но я успел это вредительство пресечь, и сейчас тянули кабели электрические и телефонные. В некоторой оторопе я наблюдал эти чудеса армейской расторопности, но из этого состояния меня вывел нарочный. Генерал-профессор собирал научную группу на установочное совещание, пятое или даже шестое. Честно говоря, какие-то смутные подозрения у меня стали появляться еще до старта экспедиции, на этапе формирования ее, если, конечно, это можно было назвать формированием. Ну, вроде как взять и без разбору покидать вещи в чемодан и назвать все это сборами в дорогу, Но я пыталась их придавливать, объясняя себе появление этих подозрений скорее собственной благоприобретенной паранойей, нежели реальными обстоятельствами. Но в какой-то момент эта отмазка помогать перестала. Как неоднократно говаривал академик Ши, и у параноиков есть враги. В качестве рабочей гипотезы теперь я рассматривала такой вариант. Группу ученых самых разных профилей – взятых, по-моему, по жребию или методом тыка, просто вывезли из населенных мест и спрятали в глуши на случай то ли новой войны, то ли сокрушительного восстания регрессистов. Движение это совсем недавно совсем никакое, вдруг набрало не только голосную силу. Пока что они ограничивались уничтожением различных лабораторий и институтов, которые плохо охранялись, и людей, изобреченных зданий, Выводили, выталкивали, выносили, но агрессия просто перла из этих толп. Не было ни малейшего сомнения, что вот-вот они плюнут на гуманизм и начнут убивать. Может быть, таких экспедиций эвакуации несколько? Много? Не знаю. Но это было хотя бы логично. Ясен день, что я ни с кем этими своими соображениями не делилась, Прислушиваясь же к разговорам других научников, сделала вывод, что кое-кто мучается тем же вечным вопросом. Что за джакч происходит в родной державе? По дороге на совещание я завернула в свой дом, достала полуведерную флягу, замаскированную под древний фолиант, и налила полстакана крепкого. Махнула, закусила душистыми зернышками, Подумала, не добавить ли глоточек, и решила, что пока так сойдет, а там успеем. В конференц-зале было чуть теплее, чем снаружи, за счет того, что стены удерживали ветер. Не сказать, чтобы сильный, не сказать, чтобы такой уж холодный, но за несколько часов он пробирал до костей. Это был, конечно, не знаменитый тиц-конвестатель, замораживающий караваны, И даже невесенний ветер небесных врат, который незаметно иззябливает человека насмерть, при этом растапливая снег и лед, но тоже ничего хорошего. Надо будет одеваться более плотно. Что я из скалы вынесла полезного, так это понимание. Всегда, в любых обстоятельствах следует беречь в себе каждую частицу тепла. И, наверное, все». Мы разместились по обе стороны длинного стола, солдаты вестовые налили всем чаю, расставили вазы с конфетами. Коллега Штрум плеснул в свою кружку из фляжки. Наверное, он думал, что сделал это незаметно для окружающих. — Освещенность должна быть выше на 4%, — говорил кто-то справа. — Я так и эдак заряжаю, и не получается. Облачность. — Обычное, поэтому я и думаю, что аномальное распределение. — Коллега, — тронул меня за локоть, сидевший справа, — доктор... доктор... забыла. — Не передадите конфеты? — О, конечно. — Спасибо. Он взял одну, развернул. Мне показалось, что пальцы его дрожат. — С трудом преодолеваю желание спрятать хотя бы парочку в карман, — сказал он тихо с грустной усмешкой. — Доктор Камре вспомнила я, нейрофизиолог. Я кивнула скорее сама себе, но он понял это как предложение объясниться. «Я из Гелемтага, слышали, наверное?» «Приходилось. Вот с тех пор и голодный психоз. Не могу избавиться, хотя, казалось бы...» «А вы прячьте», — сказала я. «Не помогает», — вздохнул доктор Кемри. «Пробовал». «У меня всегда запас консервы, сухари, без этого спать не могу, но по карманам не нужно, стоит только начать, не остановиться, понимаете, да?» «Я могу попробовать снять этот страх», — сказала я. Хотите? «Химия?» — подозрительно спросил коллега. «Нет, интенсивная гипнотерапия. Э -э вы...» «Доктор Мирош, Нолу Мирош. Леволатеральный синдром, как частный случай...» «Допамин, обусловленной персеверацией, Возникающий вследствие отмены воздействия нейроаффективного излучения», — подхватил он. «Так это вы. Замечательно. Очень остроумная работа. Мое восхищение. Буду гордиться. Коллега. Между прочим, не шучу. И как насчет практических результатов?» «Не успела. Вот в связи с этим Джакчем...» Я крутнула пальцем. «Интересно», — сказал он медленно, — «получается, нас уже пятеро». «В смысле?» «Пятеро тех, кто работал над пост -наи синдромом достиг определенных успехов, но не успел закончить исследование. И подозреваю, что...» — он посмотрел по сторонам, «что, может быть, это и есть критерий отбора». «Я тоже посмотрела по сторонам». Все, конечно, мне были знакомы по именам, по званиям, по специальностям, но вот до конкретики, кто чем занимался и на какой стадии находился, до конкретики я еще не докапывалась, и потому, что было не до того в дороге, и потому что перед отъездом навалилась мутная апатия, а в этом состоянии я могу только прикрывать глаза и плыть по течению, мягко покачиваясь. И, в общем, я не была уверена, что сейчас эта апатия прошла. Мне ничего не хотелось узнавать, мне ни с кем не хотелось разговаривать, и уж тем более не хотелось думать и делать какие-то выводы. Наверное, придется брать себя в руки и силовым способом. «Думаю, если нас в ближайшие пару дней перережут дикие горцы, ваша гипотеза получит блистательное подтверждение», — сказала я. Доктор Камре моргнул, потом хихикнул. «С этой стороны я на проблему не успел посмотреть», — сказал он. «Ай!» — сказала я. Пророком прослыть легко. Просто из всех вариантов ответа выбирай худший». Он что-то хотел ответить, но тут вошел генерал-профессор. Мы не вскочили, конечно, но сели по стойке смирно. Потом чуть расслабились. «Коллеги!» — начал он. «Я знаю, что многие из вас задаются вопросом о целях и задачах нашей экспедиции» а главное, почему все организовано так безалаберно. Постараюсь ответить кратко и начну со второго вопроса. Во-первых, мы торопились. Во-вторых, нужно было соблюсти режим секретности, а соблюсти его в коллективе из самых отъявленных интеллектуальных бунтовщиков, для которых не существует понятия дисциплины и лояльности, можно только ничего не объясняя, а позволяя автогенерироваться белому шуму, в виде всяческих слухов и версий. Кое с чем я успел ознакомиться и загрустил. «Коллеги, никто не собирается лишать вас жизни или отнимать ваши открытия, никто. Уже можно перестать нести чушь, мы начинаем работать. Теперь, что касается самой работы, индивидуальные задания вы получите в конце собрания, а общее я сейчас попытаюсь сформулировать». Как вы знаете, одним из преступлений предыдущего режима было то, что жители нашей страны много лет подвергались воздействию излучения неясной природы, которое мы называем наи. Эффекты как самого излучения, так и последствий его исчезновения нам в той или иной мере известны. Считалось, что в дни бессмертной революции источник излучения был уничтожен безвозвратно, Однако обнаружилось, что все не так просто. Генерал-профессор повернулся к стене, ожидая, видимо, что там висит грифельная доска или экран для проектора, но, увы, там была только серая утеплительная панель. Пришлось словами. В одной из лабораторий Департамента науки, занимавшихся изучением НАИ, сохранились детекторы излучения. Три года назад на эту лабораторию произошел вооруженный налет, и часть детекторов была похищена. Как вы понимаете, тогда было недотчательных поисков пропавшего имущества. Сыщики решили, что похищали их для извлечения ценных металлов, тем более, что кроме детекторов похищено было и другое оборудование. Но вот год назад партия детекторов всплыла на Черном рынке, и детекторы те были целехонькие. Разумеется, Республиканская служба безопасности, он произнес это именно с таким выражением, очень раздельно, и каждое слово как бы с заглавной буквы, постаралась отследить и продавцов, и особенно покупателей. Один след привел РСБ сюда, в долину. И здесь был обнаружен источник НАИ, вернее, не сам источник, а наличие излучения. Мы находимся недалеко от границы зоны, где излучение фиксируется. Я попросила Корнета Лори раздобыть нормальную топографическую карту-пятисотку с изогипсами, потому что выданные нам морфопланы местности такую мелочь, как рельеф, почему-то не отражали. Там были только дороги, тропы, характерные ориентиры и все. Корнет добыл. Правда, на время. Я быстренько сняла с нее электрокопию, а потом дома неторопливо стала переносить на эту копию метки с морфоплана. Собственно, интересующих меня меток было семь. Это там РСБшники с детекторами засекли появление НАИ. Шли по дороге, детектор замигал или там запищал, поставили метку. Шли по тропе, ну и так далее». Я долго тупо рассматривала получившуюся схему и, наконец, позвонила Лори. Свет мне еще не провели, и пришлось обходиться газовыми фонарями, а телефон уже был. Лори прибыл минут через десять. Выслушав объяснение, он вооружился мерным циркулем, счетной линейкой и стал что-то прикидывать. Я ждала. Потом он сказал, «Не понимаю, такого просто не может быть». Собственно, он сказал ровно то, что я раньше сама подумала. Продолжайте, пожалуйста. Излучение распространяется линейно, убывает с квадратом расстояния с небольшим поправочным коэффициентом, которым в реальных условиях можно пренебречь и проникает сквозь любую горную породу, практически не ослабевая. Судя же по этим отметкам, получается так. Источника 2 с мощностью примерно в одну десятую от наших передвижных, и расположены они вот тут и вот тут. Он ткнул сложенным циркулем в точки на карте. В одном месте это было болотце с крошечным островком, в другом отметка вешка номер 376. Ну а тогда получается, что вот тут, вот тут и вот тут в возвышенностях. В толще породы расположено что-то, что поглощает излучение. Здесь и здесь частично, а вот здесь практически полностью. Значит, я не совсем дура, — сказал я. Спасибо, Карнет. Кстати, а как вас звать? Эйф, эй, Лори. Так вы северянин. По рождению. Родился в Нижнем Биштауне. Правда, родители покинули его, когда мне было 10 лет. К счастью, город... «Знаю», — сказала я. «Я из Верхнего». «Да вы что?» — обрадовался Эйв. «Серьезно, выросла там. Гимназию закончила и поехала в столицу, поступила в медицинский. Ну, а дальше там все по-разному. А я закончил инженерное училище в Гелемтаге. Хотел конструктором-энергетиком стать, но объявили набор в спецвойска, и трудно было отказаться. Да мы тогда толком не знали, что это такое спецвойска». И, — э, И за что вас? — Да нехорошая история. Ставили цепочку башен у голубой змеи, и оказалось, что два ретранслятора имеют бракованные узлы, а мы этот брак не распознали. — Я не распознал. — Как так могло получиться, не знаю. Вот и в результате дикари вырезали несколько наших монтажных бригад и роту гвардейцев. Так что мне, как главному инженеру дивизиона, звездочки долой и мехводом на Хантийскую границу. Ну, там постепенно до Корнета дослужился, и снова повезло, когда затеяли войну, мне в госпитале череп поправляли. У меня вот тут он показал на теме пластина. Сначала стоял пластик, а тут как раз подоспела металлокерамика, так что в наступление пошли без меня. «И вы опять выжили», — сказал я. «Да, правда, потом, после революции, судьба с меня чуть было не спросила за все подарки. Хотите шнапса? Мне нельзя, а вы пейте, не стесняйтесь. По мне видно? Нет, и даже не слышно, но я уже имел дело с профессорами. Я добыла фляжку, Лори одобрительно хмыкнул, набулькала полстакана». «Вернемся к исходному камню. Те, кто готовил экспедицию, не могли не прийти к аналогичным выводам, верно?» «Думаю, да», — кивнул Лори. «Я бы очень удивился, окажись оно иначе». Я отхлебнула глоток, легонько крутнула стакан, стала смотреть на образовавшуюся воронку. Она что-то означала, только я не могла этого понять. «Эйв, а как далеко вы уходили за голубую змею? Лично я или лично вы?» километров на 400, могли бы и дальше, но там запредельная радиация. Правда, что там вода, если вытекает в отверстие, закручивается в противоположную сторону. Правда, известный в тех краях фокус, его всем новичкам показывают. А довоенные карты тех мест существуют? На хранении где-нибудь должны лежать, а в войсках нет, только новые. Да и толку от тех старых, все другое. Я так понимаю, что и здешних старых карт нет. Я их никогда не видел. А почему на карте зона взрыва не обозначена? Взрыва? Ну да, в самом начале Кедонской войны по долине ударили термоядерной бомбой. У нас такой информации нет, помедлил сказал Корнет. Серьезно? Абсолютно, впрочем, я завтра могу направить запрос, но я уверен в ответе. Странно. «А что, кто-то говорил об ядерном ударе именно по долине?» «И неоднократно. Как-то всегда считалось, что сюда фуганули мощную бомбу и едва ли не кобальтовую». «Нет, не припоминаю. Завтра обязательно отправлю запрос. В любом случае, повышенной радиации в известной части долины не отмечается». «А что значит известная часть? Есть и неизвестная?» «Во всяком случае, исследованная. Дайте-ка карту. Смотрите, вот вся долина Зартак, которая, скорее всего, когда-то была озером. Вот здесь и здесь реки втекали. Вот тут река вытекала. На карте это не нанесено, а на аэроснимках видны остатки высохших русел. Кстати, о снимках. Теперь уже завтра. Смотрите, вот здесь тянется болото, и проходы через него не отмечены. Не исключено, конечно, что они есть, но мы их не знаем. А здесь... Самые труднопроходимые горы, дорог, как видите, нет и даже троп нет. То есть тропы могут быть, но мы их опять же не знаем. И получается, что почти треть долины отрезана от внешнего мира чуть менее, чем полностью. Туда можно добраться только на вертолете, но вертолета у нас нет, разве что появятся в будущем. «Интересно», — сказала я, допила и поставила стакан. «Есть о чем подумать». — Разрешите идти? — встал Лори. — Да, спасибо вам, Эйф, вы очень помогли. Оставшись одна, я спустилась в подвал, вернее, в цоколь, и проверила горелку. Солярки в баке было почти под горлышко, пламя уютно шипело. Я вытерла руки о чистую портянку, приспособленную вместо полотенца, и вернулась наверх. Фонарь погас. Темнота была полнейшая. Ощупью я добралась до стола, Вспомнила, где лежат спички, взяла коробок, чиркнула, увидела фонарь, зажгла фонарь. Там, где только что сидел Лори, сидел черный человек. Во всем черном и с черным матовым лицом. Даже белков глаз не было видно, наверное, он щурился. В руке у него был наведенный на меня пистолет с набалдашником глушителя. Человек поднес палец к рту и сделал стволом движение в сторону лежанки. Я медленно подошла к ней и села на край. Он опустил пистолет. «Доктор ноло сказал он. «Вы меня не помните, конечно, но я вас хорошо помню». Голос его то ли ломался, то ли он был простужен, но бас очень забавно чередовался с дисконтом. «Вы у нас в плену были». Хомель меня зовут, позывной Шила. О, боги! Тут и у меня голос пропал. Шила? Ты живой, а остальные? Остальные не все. Брат живой. Порох живой. Ну, и Дину живой пока еще. Пойдемте, а? Я как вас увидел, так и понял, что вы его спасете. А как ты меня нашел? Да я не вас искал, любого врача... А как вас увидел, ну, думаю, теперь все хорошо будет. Куда нам идти? В наш лагерь, это, ну, недалеко. А что с Дину? Живот начал болеть, и теперь вот очень сильно, и жар у него еще. Ладно, сказала я, дай мне сообразить. У вас там что-нибудь медицинское есть? Уже почти ничего. Понятно. И сколько дней он болеет? Пятый день. Я набрала воздуху и медленно выдохнула. Мы шли часа три. За это время я джак-цеть раз успела проклясть и себя за мягкотелость, и Шила, проводник из него был никакой, и Дину, но тут все понятно, и то, что я вообще завербовалась в эту экспедицию, дура, ну чем ты думала, и то, что Шила меня различил во всей этой мельтешне, маленький глазастый мерзавец. Несколько раз я едва не переломала ноги, раз сорвалась с перекинутого через ледяной ручей бревна. Как ни странно, мы добрались. Куда, не знаю. Всю дорогу я видела только синеватое пятнышко света под ногами. Большего фонарик дать не мог. Время от времени Шило велел мне стоять на месте. Сам уходил вперед, потом мигал мне оттуда своим фонарем, он был чуть посильнее моего. Наконец он остановился Я чуть не воткнулась в его огромный рюкзак, сказал «минуту». Я вымоталась настолько, что мне было все равно. Потом он поднял руку в сторону, таким движением будто взмахивал пол и плаща, и сказал «проходите, тетя Нолу, вот тут под рукой». Я, ничего не понимая, прошла, было какое-то покалывание лица и рук. Я непроизвольно зажмурилась, а когда открыла глаза, вокруг было почти светло. — Что это? — Не знаю, — сказал Шила. — Просто так есть. Мы стояли на краю кратера. Когда-то это был вулкан, тут не возникало никаких сомнений. На дне кратера чернело озеро, склоны усеяны были камнями разного размера, вплоть до глыб величиной с дом. Кое-где зелеными пятнами рос какой-то низкий, но плотный кустарник. Что самое странное, это свет — Вверху стояло спиралевидное облако, и, кажется, оно медленно вращалось. Свет исходил из его середины. «Пойдемте. Осторожнее, тут обсыпается. Дайте руку. Иди, иди», — сказала я, — «сам не свались». Впрочем, я действительно едва не уехала вниз, но удержалась. Отчетливо видимая тропа вела влево и вниз. Мы прошли метров сто, и я увидела дом. Не сразу было понятно, что этот дом, Он как бы вырастал из склона, и крыша, крытая пластинчатым камнем, делала его похожим на скалистый выступ. Только труба, из которой шел дым да светящаяся окошко, выдавали его истинную сущность. И потом, когда мы подошли поближе, я увидела за домом сушащееся белье. Наверное, нас услышали или увидели. Вышел человек с винтовкой, присмотрелся, наверняка узнал шило и стал ждать. Он ждал все время, пока мы медленно приближались. Наконец, Шила свалил рюкзак на руки встречавшего, с хрустом потянулся. "Как он?" "Спит", сказал встречавший. "Это доктор?" "Это лучший в мире доктор", сказал Шило, улыбаясь во весь рот. Только сейчас я увидела, что у него нет половины зубов. "Здравствуйте, доктор", сказал встречавший. "Я бинт, сан инструктор. Но Лумирыш, — сказала я, "где больной?" «Пойдемте». В доме было душно и жарко. Чем они тут могли топить печь? Я не видела вокруг никаких деревьев. Горели несколько ламп, судя по свету газовых. Откуда здесь газ? Почти вплотную к боку печи стояла деревянная койка. На койке, укрытой сшитыми козьими шкурами, лежал Дино. Лицо его было почти восковым, с лихорадочным румянцем на скулах. Губы запеклись. Рядом с койкой на табурете сидел и спал еще один знакомый, Лимон. Услышав, что я вошла, он вскочил. «Доктор Нолу!» и стал тереть глаза. «Нет, не снюсь», — сказала я. «Рада тебя видеть, Джедо. Помоги брату распаковаться». «Нет, ну надо же», — пробормотал Лимон. «Я вас только что во сне видел». «Это был кошмар? Других не смотрим». Он еще потер глаза, прошел мимо меня в угол и там стал плескать себе в лицо из тазика. Я подвинула табурет, села, откинула одеяло с Дину. Он лежал голый, костлявый, очень влажный. Почувствовав холод, потянул козье одеяло назад. Сил у него, наверное, совсем не осталось, он лишь вцепился в край, но сдвинуть его не смог. — Дину, — позвала я, — ты меня слышишь? — Он приоткрыл глаза, что-то сказал, потом громче я разобрала пить. «Подожди, дорогой, согни ноги, дыши». Живот его был как доска, абсолютно как доска, даже чуть-чуть продавить его не удавалось. Дину шипел сквозь зубы и слабо вскрикивал. Что плохо, больно было везде. Почти наверняка развился перитонит. «Бинт», — позвала я, не оборачиваясь. «Да, доктор». В голосе звучала страшная надежда. «Давайте городить операционную. Приходилось?» «Только перевязочную. Почти одно и то же. Мы управились за три часа. Стало немного светлее. Тут что всегда день?» — спросила я. «Сейчас ночь», — сказал Бинт. «День еще будет, уже скоро». «Слушай», — сказал я, — «а что вы тут едите? Где дрова берете?» «Едим», — он задумался. Я не знаю, как эти зверьки называются, вроде кроликов, только покрупнее. А еще грибы. Их тут в озере за тысячу лет не переловить. И в пещерах тоже, но там другие. Их можно вместо хлеба. А топим мхом, и вот день-два и лучше всяких дров». «Что это за место?» «Не знаю. Никто не знает. Сначала головы ломали, потом бросили. Да и вот что. Когда день начнется, не пугайтесь». В смысле? Ну, увидите. Просто не пугайтесь, и все, это нормально, тут так всегда. Операционная получилась тесная и не слишком светлая, но бывало и хуже. Пока мы с бинтом работали, другие ребята стояли в сумасшедшей готовности подать, принести, унести, вымыть, найти. Я так поняла, что их тут было человек 10, все молодые, двое совсем мальчишки, младше Хомеля». Наконец, все было готово, и я, перекурив, приступила к подготовке больного. Он у меня лежал с капельницей в каждой руке, в него потихонечку вливались электролиты и сорбенты, на готове был комплекс антибиотиков. Моча шла мутная и темно-коричневая, но хоть какая-то, почки мы перезапустим. Я еще раз проверила, все ли разложено, все ли на готове, Конечно, притащенных на себе мною и шилом, в основном, конечно, шилом скудных запасов, могло и не хватить, но что делать? Ладно, бывало хуже, но реже. Еще раз, последний хватит тянуть, запустила полевой анализатор. Обезвоживание крайнее, и лейкоциты за гранью, но это ясно, билирубин тоже за пределами, фибриноген, да, вот это совсем плохо». «Если начнется выпадение, я ничего не смогу сделать, и противосвертывающие сейчас вводить нельзя». «Моемся», — сказал я бинту. Мы помылись и облачились в тонкопленочные антисептические фартуки, потом я начала обрабатывать операционное поле, а бинт — вводить в трубочку капельницы подготовленный коктейль наркотиков. Это должно было обеспечить отключку часа на четыре, Впрочем, основным обезболиванием все равно должно было быть местное. Я посмотрела на подвешенный вверху контейнер с ДПА. Полтора литра должно хватить. Больше все равно нельзя. Давление и так низкое. Ну, коллега, я подмигнула бинту, благословясь. Он был бледноват, но что поделать. На миг нахлынул мой старый ужас, что сейчас что-то случится, упадет бомба... Ворвутся враги, сломается инжектор, развалится операционный стол. В общем, случится что-то такое, что не от меня зависит и чего я не смогу изменить, но вину буду таскать на себе. Однако бомба не упала, да и инжектор сработал исправно. Я сделала первый разрез. Никакой подкожной клетчатки у Дину не осталось. Бинт исправно тыкал коагулятором куда нужно. Рано-расширитель установили. Проходим белую линию. Прошли. В обход пупка аккуратненько, нормально. Изолируем края раны антисептической пленкой. Просто притер пальцем и все. Хорошее новшество. Когда я начинала... Лучше не вспоминать, потому что память соскальзывает к комбинезону поля. И как мы тогда ошиблись... Мелкие крючки бери и проходим брюшину. Брюшина мутная, значит воспаление, то есть кто бы сомневался. Входим, вскрываем брюшину на всю длину. Сальник серый, выжитый. Да, есть выпад. Сирозный. Вроде бы мутноват, но при таком свете не разглядеть. Бабушка, ты там у себя, продолжая за меня нашептывать. Мне это сейчас знаешь, как надо. «Откинуть сальник. Теперь нежно-нежно по миллиметру проходим петли и ищем брыжейку. Вот она. Пульсирует. Бинт, поменяй иглу на инжекторе. Надо вон ту самую длинную. Вводим ДПА. Отлично. Теперь ревизия. Вот он абсцесс. Главное, не вскрылся бы сейчас. Бинт, дай зонт. Нет, вон тот. Да, отсос готовь. Проходим. Гной, конечно». Свет не позволяет рассмотреть, зеленоватый он или синеватый, но по запаху вроде бы все нормально, обычный. И не под давлением, что тоже хорошо, и без хилуса, что вообще замечательно, бабушка продолжает шептать.